Глава 25. Каменная паутина. Вот это по-нашему! Настрой, достойный настоящей волчицы! Тепло улыбнулся отец. Его поддержка оказалась бесценной и сыграла решающую роль. Без этого разговора я бы не смогла принять верное решение. Но оставалось еще кое-что. Рейвен сказала, что ты обучал мою маму. «Скажи, я и Эстель, мы правда похожи?» — спросила чуть слышно. Вейс говорила о характерном взгляде и мелочах, которые мог подметить только очень близкий человек. Но сейчас меня интересовала не внешность и привычки, а дар и талант. Гарсия занимался с нами обеими, и в его лаборатории я всегда чувствовала себя по-настоящему свободной и окрыленной, даже хотела оставить идею с и поступить в малахит, чтобы продолжить дело отца. Но меня уговорили не хоронить ментальный дар и талант к некромантии. Зато мама была выдающимся артефактором и долгое время работала вместе с Гарсией. Он наверняка помнил ее магический почерк, знал какие плетения и инструменты она предпочитала. Мне хотелось узнать об этом. И, наконец, не просто услышать о нашем сходстве, а действительно прочувствовать его. «Внешне вы совсем не похожи. Характером ты больше напоминаешь Рейвен», — немного подумав, ответил отец. «Но есть что-то неуловимое. Мне сложно объяснить» но вы одинаково видите и чувствуете артефакты. И я сейчас не о твоем особом таланте. Тут же уточнил, заметив, как я помрачнела. Змей обучил меня редчайшему навыку, которым владели лишь пять воров во всей империи, а именно слышать замки и говорить с ними. Благодаря этому я могла взломать практически что угодно любой сейф или охранную систему, двери или ворота, для меня не существовало преград. Ведь я знала, как сделать, чтобы замок сам раскрыл все тайны. Позже Летица и Гарсия использовали этот навык как базовый, чтобы научить меня видеть и душу обычных артефактов. Но Истель никак не могла пойти тем же путём. Шанни, я имел в виду не методы, а конечный результат, — пояснил Гарсия, — Эстель тоже относилась к своим творениям как к живым существам и каждый раз старалась наделить их не только магией, но и душой. В отличие от нее, у тебя нет выраженного таланта оживлять амулеты, но все же в паучке, которого ты создала вместе с Тианой, слишком много... «Живых черт, которые так любила твоя мать!» «А у тебя случайно не осталось записей, сделанных ее рукой, или инструментов, амулетов?» С надеждой спросила я. «Что угодно подойдет». Это могло помочь не только с утерянными воспоминаниями. Сейчас я не готова встретиться с семьей Вейс или посетить особняк, в котором выросла мама, но любовь к артефактурике могла стать первым шагом чтобы образы родителей перестали восприниматься лишь фантомами, скрытыми за тенью змея. Есть несколько артефактов, сделанных лично Эстель, включая ее самого первого голема. «Я никогда не выбрасываю работы учеников», — улыбнулся отец, вгоняя меня в краску. За все время он лично обучал только двух магов — Эстель и меня. Я планировал отдать их позже, ну, если ты уверена. — Уверена. Я очень хочу их увидеть, — взмолилась я. — Хорошо, принесу вечером, заодно захвачу и твои первые работы. Коммуникатор Гарсии неожиданно запищал, и он жестом попросил подождать. — Это Мигель. Он уже закончил и хочет поговорить. Если не возражаешь, к артефактам вернемся позже. Отец отправил ответ, и вскоре в комнату вошли генерал и Икиму. В руках у обоих были какие-то ящики. «Надеюсь, не помешали?» Дракон подошел к столу, поставил коробку и принялся доставать сканирующие линзы и очки. Похоже, он решил не медлить и сразу заняться изготовлением амулетов. «Гарсия, нужна твоя помощь!» «Сейчас Скверну видит только Шанни, и это проблема», — не дожидаясь ответа, пояснил Бигель. «Мы хотим усилить артефакты ее магией и проверить их во время следующей вылазки. Если получится разделить ее дар вершителя...» «Это очень поможет», — кивнул Гарсия. «Но мне нужно провести тесты. Далеко не каждый магический предмет подойдет для такого». «Я принёс все образцы, имеющиеся в штабе», — сообщил Мигель, — «и у нас мало времени. Сегодня ночью нужно зачистить каменную паутину, поэтому артефактами придётся заняться прямо сейчас. А пока будете выбирать подходящие, я расскажу, какие сведения Рейвен выудила из памяти ножей. Заодно и определимся, что я могу раскрыть императору и совету о Шанне». «Постой, мы не успеем!» «Шанни, через два часа я должен прибыть в алмазную резиденцию с докладом и выступить вначале перед небесным владыкой, а затем и перед советом!» «Перебил Рами. у нас нет выбора. Нужно поторопиться и определиться с официальной версией!» Хотела сказать, что это безумие, но вспомнила, как после нашей первой встречи он в рекордный срок... Подготовил зачистку железных сот и стёр клан Аспидов в порошок. Генерал всегда умел работать быстро, жёстко и эффективно, поэтому и достиг таких высот. «Предлагаю начать с легенды для совета», — продолжил Мигель. «У нас как раз есть козырь». «Козырь?» — удивилась я. «Даже два?» — усмехнулся дракон. «Во-первых, на твоей руке больше нет печати» и доказать, что ты была в стальной гильдии, невозможно. Точно, это идеальное алиби, ведь всем известно, что змей клеймил своих аспидов и избавиться от этой метки нереально даже после смерти. А во-вторых, по официальной версии причиной гибели Эстель, Джонатана и их дочери стало нападение теней, продолжил Мигель. Я изначально пытался доказать причастность Вальтера, но улики появились лишь после зачистки железных сот, когда выяснилось, что он мог управлять низшими тварями и тенями проклятого леса. Зная об этом, члены совета не удивятся, почему мы так долго скрывали спасение наследницы рода Лейк. Я бы предпочла, чтобы об этом стало известно уже после смерти змеи. Возможно, так и будет. — ответил дракон. — Я не знаю, какое решение примет император и сделаю все, чтобы убедить его ограничиться докладом о том, как продвигается подготовка к переговорам. Но в любом случае, совет не станет объявлять обо всем официально до того, как ты пройдешь проверку родовым артефактом. — Хорошо. Сейчас для всех ты — бастард Гарсии Тореро. Продолжил Мигель. «Мы тщательно прорабатывали эту легенду, и в ней нет белых пятен, поэтому возьмем ее за основу». «Согласно официальной версии, я была дочерью кухарки из венги. Отец провел с ней ночь, а затем уехал. Она скрыла от него рождение ребенка, правда, обнаружилась только перед ее смертью от болезни, и Гарсия сразу забрал меня к себе». Мы изменили нюансы, но оставим суть, — пояснил дракон. Я объявлю совету, что в ночь, когда Джонатан и Эстель Лейк сгорели заживо в черном пламени, они успели применить мощнейший портальный амулет и ценой своей жизни перекинули тебя в штаб драконьей гвардии. Открытие портала требует больших затрат энергии и тотальной концентрации. «Провернуть подобное во время боя с тенями невозможно», — согласился Экиму. «А артефакты перемещают только одного человека. Никто не удивится, что они пожертвовали собой ради малышки». Сердце болезненно сжалось. «Я не помнила, что случилось в тот день, не могла помнить, но не сомневалась» что родители отчаянно сражались, пытаясь спасти меня. — А как они перебросили ребёнка в штаб сквозь защиту? — уточнила, пытаясь собраться с мыслями. У Джонатана был магический пропуск на нижний этаж штаба. — Если скажу, что малышку переместили на пост охраны, это не вызовет подозрений, — ответил Мигель. — Как и то, что я утаил информацию ради защиты, уцелевшей наследницы. «Разумеется, совету мы объявим, что небесный владыка знал обо всём с самого начала?» — поинтересовался Гарсия. «Конечно», — кивнул Мигель. «Император станет нашим алиби и щитом». «А если он не согласится?» «Я знаю, как убедить его», — пообещал дракон. «Допустим», — не стала настаивать, но часть легенды о кухарке «Это самое простое», — заверил Мигель. «Я скажу, что нанял проверенную Магессу. Она занималась твоим воспитанием до одиннадцати лет, а затем мы вернули тебя в столицу под видом бастарда Гарсии Тореру. Это было необходимо, чтобы ты могла получить соответствующее образование и войти в высшее общество, пусть и под чужим именем». «Версия очень ладная», — одобрил отец. «Ни у кого не возникнет подозрений». «Но Вальтер может обнародовать правду через подставных лиц», — засомневалась я. «В этом нет смысла», — возразил Мигель. «Он уже ничего не докажет. К тому же его цель — лишить тебя поддержки команды в решающий момент. Если он и попытается раскрыть правду, то сделает это в разгар боя, усилив слова ментальной магией». Рэми абсолютно прав. В бою у меня не будет времени оправдаться, а минутные сомнения команды и шок могут стать роковыми, поэтому так важно рассказать им правду сейчас. Они должны быть готовы. — А что с клинком вершителя и моим даром? — Про меч будет знать только император, а о том, что ты темный клинок, лучше рассказать, — ответил Мигель. Это не поставит тебя под удар, но чем больше правды будет в нашей истории, тем проще скрыть главное. Совет еще не знает о возрождении этой ветви магии, поэтому новость получится сенсационной и шокирующей, а значит, шансы на то, что они потеряют интерес к остальному, достаточно высоки, поддержал Гарсия. Особенно их удивит, что змей тоже темный клинок. «Зато всем станет понятен мотив убийства брата», — подхватил Икиму. «В семье может быть только один маг с подобным даром. Когда появляется второй, и его магия входит в полную силу, первый теряет способности темного клинка. Поэтому Джонатан мог лишить змея всего. А теперь это может сделать Шанни». — добавил Мигель. — Новости о ее способностях дополнят легенду, и уже не возникнет вопросов. Здесь не поспоришь, только я окончательно запуталась со своим возрастом и очень хотела узнать, сколько мне в итоге лет и когда у меня день рождения. Ведь этот день катастрофически опасен для змея. Благодаря мне Вальтер потерял железные соты и практически всех стальных аспедов, а затем и лишился возможности стать вершителем. Дар тёмного клинка — последнее, за что он цеплялся, но я могу забрать и это. Жестокая ирония. Спустя столько лет мы поменялись местами, я стала для него серьёзной угрозой. Жаль, это не вернёт родителей и здоровье Рейвен. Я согласна. Раскрыть правду о своем даре, но нужно выяснить точную дату моего рождения, и я хотела бы побольше узнать о родителях. Сейчас эта информация засекречена. Распоряжусь, чтобы тебе открыли доступ к личным досье Джонатана и Эстель, кивнул Мигель. Что касается первого вопроса. Тебе исполнится 21 год ровно через три недели. В 15-й день аметистовой лилии. В январе все месяцы носили имена драгоценных камней и цветов. Эта традиция всегда казалась мне поэтичной и очень красивой, но в моем случае получилось и невероятно символично. Это отличается от даты, которую придумали мы. Но теперь понятно, почему змей так спешит. Скоро моя магия войдет в полную силу и я заберу его дар. И если бы не чума в Кревели и убийство клинков, логичнее было бы затаиться и подождать моего совершеннолетия, но я слишком хорошо знала Вальтера. Он не отступит и будет сражаться до конца. Нас ждёт ожесточённая борьба, а с приближением заветного дня ситуация будет только накаляться. Меня беспокоит тропа отражений. Призналась... Вспомнив документы, которые Мигель просил изучить. Пока я жива, змей не может стать вершителем. К тому же у него всего три недели, чтобы забрать мою магию. В противном случае он потеряет и дар клинка. Вальтер пойдет на все, чтобы победить. И тропа — весьма опасный козырь. Мигель выяснил, что Лейк убивал клинков, приходя к ним зеркальными дорогами, Использовать которые могла только высшая нечисть. Чтобы лишить его преимущества, над столицей и парящими академиями растянули сумеречные сети. Они блокировали все теневые и отраженные тропы, но поглощали огромное количество магии. Мигелю пришлось подключить к делу совет и получить разрешение на использование главного имперского источника силы. Благодаря этому. «Змей не мог добраться до меня с помощью зеркал, но едва покинем столицу, тут же станем уязвимы». «Открыть тропу не так просто. Для этого нужны специальные метки на ауре жертвы», — заверил Мигель. «Если бы змей мог использовать этот козырь на тебе, он бы давно это сделал и не связывался с дойером, кревелом и практикой». «Возможно, он хотел не просто убить меня» но и заставить страдать? — Не исключено, но я склоняюсь к мысли, что меч рассчитывал на твою помощь, поэтому защитил потенциального вершителя от подобных плетений, — пояснил Мигель. — Если клинок говорит с тобой, я уточню, — кивнула. — Скажу больше, Мы тщательно изучили тела и ауры погибших клинков добавил Экиму. Незадолго до смерти их искра была повреждена неизвестным цепным плетением, поражающим сразу темный и ментальный дар. Вальтер заранее готовил жертв, оплетая их своей паутиной. Просто так переместиться к нужному клинку с помощью зеркала он не может. По моей просьбе... Королева нечисти уже заблокировала все отражённые тропы, позволяющие перемещаться по немёртвому королевству», — продолжил Мигель. «Как только заключим новый договор, она сможет перекрыть Змею воздух и в Кревале». «Звучит обнадёживающе. Эта тропа слишком опасна. Шанни, не волнуйся. Я сделаю всё, чтобы остановить Вальтера и защитить тебя». Улыбнулся Мигель. Но сейчас у нас мало времени. Если закончили с версией для совета, предлагаю определиться с артефактами и обсудить допрос доера и ножей. Остальным займемся после моего возвращения из алмазной резиденции.